Все сходство между крестьянином, королем, дворянином, простолюдином, сановником, частным лицом, богачом, бедником, бросающиеся в глаза отличие в их платье. На короля, ослепляющего вас величием и блеском, посмотрите, когда упадет занавес». Он самый обыкновенный человек, Нередко хуже последнего из подданных. Трусость, нерешительность, Честолюбие, злоба, зависть Волнуют его так же, как и всякого другого. И тревога, и опасения держат царя за горло Среди его громадного войска. Заботы не боятся шума, И блеска оружия. Разве лихорадка, головная боль, подагра Пощадят короля скорее, чем нас, простых смертных? Разве в то время, когда старость будет у него за плечами, Стражи, поставленные у дверей, защитят его? Когда обнимет его ужас смерти, Разве придворные помогут ему? Когда он будет не в духе или ревновать, разве наши поклоны возвратят ему душевное спокойствие? Эти завесы над постелью, вышитые золотом и жемчугом, не обладают ни малейшей способностью утолять страдания во время болезни. Некоторые люди отличаются друг от друга сильнее, чем от животного. Охотничья собака ценится по резвости, а не по ошейнику. Сокол по крыльям, а не по сбруи и колокольчику. Почему же не ценим мы человека потому, что составляет его сущность? У него роскошное убранство, великолепный дворец, большой кредит, большие доходы. Но все это вокруг него, а не в нем самом. Кто всерьез пытался руководить самим собой, тому не надо объяснять, каково это управлять другими. «Дайте мне величайшее и самое безупречное свершение, какое когда-либо видел свет, и я с легкостью очерню его, измыслив полсотни правдоподобных порочных умыслов, которые лежат в его подоплеке. При желании, в любых человеческих намерениях, всегда можно отыскать какие угодно побуждения». Трудно только решить, чего больше в любителях подобных извращений – подлости или тупой грубости. «Монтань применяет свой скептицизм не только к теоретической области человеческой деятельности, но и к практической. Он сильно сомневается в законности социальных неравенств». Мережковский. Поэтов больше, чем знатоков и ценителей поэзии. Писать стихи легче, чем толковать их, потому что великая поэзия превыше всяких правил и нашего разумения. «Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно». Михаил Юрьевич Лермонтов. 1840 год. Поэзия не подчиняется нашим суждениям. Ее плоды — восторг и опустошение. В другом месте то же самое Монтень говорит о блаженстве. Оно, по его словам, не насыщает, а опустошает человека. Вот еще один комплимент поэзии, а может быть и блаженству, между которыми, если вдуматься, — Большой разницы и нет. Кто, видя меня то холодным, то нежным с женою, посчитал бы, что в обоих случаях я притворствую, в обоих случаях оказался бы и в дураках. Следует сохранить в душе убежище неприкосновенное, свободное, в котором мы всегда могли бы найти приют и уединение. В этом убежище надо беседовать с самим собой безмолвно и скрытно, так, чтобы никто не мог нас подслушать. Там следует рассуждать и смеяться, не будучи стесненным ничем, как будто у нас нет ни жены, ни детей, ни имущества, ни земель, ни слуг. Это для того чтобы в случае, если мы лишимся их, такая потеря не показалась нам неожиданной. Мы обладаем душой, способной сосредоточиться в самой себе, служить обществом для самой себя. Она найдет в своем внутреннем мире, чем нападать и чем защищаться, что принимать и что давать. Монтань приглашает человека вернуться к себе, освободиться от стадного инстинкта, оспаривает право государства жертвовать благосостоянием и жизнью граждан. Он советует бежать от бесцельной житейской суеты, от всеобщей погони за славой, деньгами и наслаждениями, от государственного деспотизма. Но надо стремиться и к внутреннему освобождению. Ведь и в полном уединении человек может оставаться рабом своих предрассудков и страстей. Мережковский Посмотрите на солдата. Вне себя от ярости, осыпаемый вражьими пулями, карабкается он по разрушенной стене в осаждаемый город. Посмотрите на другого, окровавленный, истощенный и бледный от голода, Твердо решился он скорее умереть, чем открыть ворота врагу. «Вы думаете, они работают для себя?» «Нет. Они служат человеку, которого, вероятно, никогда не видели, который никогда не узнает об их подвигах. В то время как они страдают за него, он погружен в праздность и наслаждение». Пришло время вычесть себя из общества, поскольку мы уже ничего не можем к нему прибавить. Кто не в состоянии одалживать, не должен одалживаться. Вот и если бы похмелье настигало нас прежде опьянение. Но нет, не было еще случая, чтобы раскаяние опередило наслаждение. Книги забавные, но если занятия ими отнимают у нас здоровье и веселость, драгоценнейшие благо, то лучше бросить книги. Всеми силами и зубами и ногтями цепляйтесь за наслаждение, которые возраст одно за другим вырывает из наших рук. Лови наслаждение. Жизнь — наше благо. За ней ты прах, тень, звук пустой. Тщеславие не ходит в паре с отшельничеством. Жажда, славы и стремление к покою живут под разным кровом. Послы расхваливали красоту, красноречие и способность Филиппа Македонского много выпить. Бывший между них Демосфен указал, что эти комплименты подошли бы женщине, судебному оратору, «И губки, но никак не царю». Филипп Македонский, услышав, как прекрасно поет его сын Александр, заметил ему, постыдился бы, пожалел бы певцов. Две вещи подходят людям всех званий. Философия для размышлений и добродетель для поступков. Я всегда пишу письма в страшной спешке и ужасным почерком. Пишу сам, потому что никто не угнался бы за моей диктовкой. Худшие мои письма — те, в которые я вложил больше всего стараний. Меня в них нет. Лучше всего начинать без обдумывания и плана». «За первым словом следует второе, третье и так далее до самого конца». Жанр эссе сложился на Востоке раньше, чем на Западе. Назывался он в Японии «следовать за кистью», «писать, что Бог на душу положит». Помиранц. Чтение Аксюмарона. «Король упрекнул одного дворянина за то, что тот поднял руку на священника». Но тот топтал несчастного ногами. Представляете себе его досаду на несправедливые укоры монарха. Оскомина пресыщение, ужасное ощущение. Что может быть хуже для сластолюбца, чем триста женщин, взыскующих его услуг? Здесь впору вспомнить цитату из столь любимых Монтенем античных мудрецов. «Пресыщение рождает наглость, когда человеку дурному выпадает на долю счастья, и когда человек этот не обладает здравым умом». Феогнит. «Любой, кто удовлетворен домашним уютом и заботами по хозяйству, независим, как венецианский дождь.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 Лучший наставник Наша злокозненность и злобность Не столь грандиозны, как наша суетность и глупость Мы омерзительны, да, но еще более ничтожны Неудовлетворенное желание и избыточное присыщение Одинаково болезненны Издержки наслаждения, выход за его разумные пределы. Наука искореняет безграмотное невежество и насаждает ученое. Из умов неискушенных, неразвитых, необразованных получаются хорошие христиане благодаря их послушанию, бесхитростной вере и соблюдению законов. Но совершенными христианами могут стать только люди истинно просвещенные, а вот люди со средними способностями и посредственными умами склонны сбиваться с пути. Они следуют примитивному, здравому смыслу. Толкуют священное писание в Грифе, в Кось и считают глупостью нашу приверженность старым порядкам. С их точки зрения, наши убеждения не выдерживают критики. Интереснейший пример софизма в рассуждениях Монтене. По сути дела здесь мирно соседствует граничащий с неверием скепсис и витиеватое оправдание приверженности преданием старины глубокой. Простолюдинов, бездумно верящих по привычке, потому что так принято, через голову людей здравомыслящих, то есть обоснованно, по его же словам, сомневающихся в вере, Монтейн сближается с аристократами духа, начетчиками, сознательно утвердившимися в вере. Замечание апропо. То же самое можно наблюдать и в социальных отношениях. Современный британский антрополог приводит множество примеров того, как простота и естественность социальных низов и верхов отличается от манерности и вычурности поведения среднего, читай, промежуточного класса. Кейт Фокс, «Наблюдая за англичанами», скрытые правила поведения. Здесь, впрочем, как раз здравомыслие приписывается верхам и низам. Люди простые, честные люди. Философы, натуры глубокие и могучие, обогащенные обширными и полезными познаниями, также честные люди. Но те, которые находятся в середине между ними, презревшие невежество и не достигшие высшей мудрости, опасны, глупы и смешны. Народная поэзия в своей естественности обладает наивностью и грацией, которые позволяют ей занять место рядом с высшими произведениями самой совершенной поэзии. Стоит обратиться к любой гасконской песне и поэтическим произведениям тех диких племен, которые не знакомы ни с наукой, ни даже с искусством письма. Посредственная поэзия, находящаяся посредине между народной и достигающей гениального совершенства, немногого стоит. «Лучшее поведение незаметное. Самая прочная репутация у тех, о ком ничего не известно». «Нет здоровых, есть недообследованные», — гласит врачебная мудрость. «Был бы человек, а дело найдется», — вторили медикам сталинские прокуроры. В этих циничных поговорках отражен физический смысл неоспоримого утверждения. Нет шкафов, в которых не прятались бы скелеты. Изнанка есть не только у любой одежды, но и у любой репутации. Что касается духов, то единственное их предназначение — заглушить вонь. Человек — существо похучее Троглодит, ходивший в невыделанных звериных шкурах и ютившийся в пещерах, благоухал намного убедительнее любого современного бомжа. Особенно тяжко было переступать вечером порог пещеры после целого дня охоты на свежем воздухе. Надо было что-то сделать. Подсыпать ароматической смолы в обеденный очаг, что ли. Оказалось приятно. А надышишься головокружительно приятно. Дым костра с подброшенными в него смолистыми ветками и коптил мамонтятину, и отбивал дурные запахи, и отгонял злых духов, и навивал сладкие сны. Если же перейти от общего к частному, то напомним, во времена Монтэня при дворе не мылись, меняли белье, натирались благовониями, но мыться просто боялись. Тогдашние лекари уверяли — Это открывает поры кожи, и через них в организм проникает зараза. Более того, не чистили зубы. Те, кому не повезло иметь безупречные зубы, очень этого стеснялись. Полагаю, врачи могли бы активнее использовать запахи. Я не раз убеждался в их поразительном влиянии на мое состояние. Вот ведь и в церквах... Воскуряют благовоние с древних времен у всех народов. Все религии с их помощью возвышают и очищают наши чувства, способствуя восторгу и созерцанию. Монтень, вероятно, не знал, что в Китае и Индии с древних времен практиковалась ароматерапия. Ныне в начале 21 века. Она переживает свое второе рождение на новом научном уровне. То же касается церковного применения ароматов. Жрецы в глубокой древности осознали силу воздействия запахов на психику человека. Похучие атрактанты существовали всегда. Сейчас они используются в рекламе с той же самой целью ⁇ завлечь прохожего, сбить его с пути истинного. Чистый воздух лучшие украшения дома. Насколько бы прекраснее были мои любимые Венеция и Париж, если бы в них так не воняло. Чистоплотный человек чистоплотен во всем, зная то, что мы знаем сегодня, о том, как все население Лувра и Версаля, и дворы, и все слуги, справляли и малую, и большую нужду по темным углам коридоров и за приоткрытыми дверями, не приходится удивляться тому, что люди в те времена не просто не имели представления о гигиене, они не испытывали в ней никакой потребности. Монтень в этом отношении явно опередил свое время. «Благочестивый мерзавец, отвратительнее, чем откровенный закоренелый грешник». Большинство людей не допускают мысли, что кто-то может думать иначе, чем они. Какая жалкая самоуверенность! Нет более пагубного заблуждения, ибо невозможно встретить человека, думающего точно так же, как вы. Тонкий вывод Монтени основан на простом наблюдении. Каждый думает, что все видят одно и то же одинаково. Но это не так. Зелень листвы, голубизну неба, цвет волны. Каждый человек видит не совсем так, как другие. Всякое восприятие уникально. Еще больше разнятся вызванные восприятием ощущения. Совсем уж не похожи впечатление, плод этих ощущений. Что уж тогда говорить о мыслях по поводу наших впечатлений? Человек, как кривое зеркало, ибо все мы не без дефекта, отражает окружающий его мир на свой лад. Приходится удивляться не тому, что мы так плохо понимаем друг друга. Удивительно, скорее, то, что мы хоть как-то понимаем друг друга. «Некий принц...» Торопясь на любовное свидание с женой одного парижского адвоката, всякий раз горячо молился, проходя мимо церкви. Королева Маргарита Наварская приводит это как пример выдающегося благочестия. Вот пример женской логики, когда дело доходит до богословия. «Есть весьма сильное подозрение» что это не столько критика женской способности рассуждать, сколько пример тонкой иронии. Причем, как это нередко бывает у Монтэня, юмор его амбивалентен, чтобы не сказать двусмыслен. Трудно понять, над кем он подшучивает. Над прелюбодеем принцем или над простодушием Маргариты Наварской, А может быть, иронизирует сама королева. И Монтэнь это прекрасно понимает, но только делает вид, что принял ее слова за чистую монету. А может быть, кто знает, в самой глубине тут скрывается насмешка над самой набожностью. «Злодей, молящийся об удаче, подобен вору, просящему судью присудить ему украденный кошелек» или клеветнику, призывающему Бога в свидетели. Молящийся грешник, если он не раскаялся, кощунственное орудие в руках дьявола. Не желай желательного, стремись к разумному. Это афористичный парафраз христианской молитвы «Пусть будет воля твоя, а не моя». «Старость принимается то за тело, то за душу, в зависимости от того, что ей больше по вкусу, ваши мозги или ваш желудок и мясо. И если она вгрызается в мозг, то радоваться нечему. Вы не в силах заметить это, ибо страдает тот самый орган, которым вы замечаете». Век, в котором мы живем, по крайней мере в нашей части света, настолько дик, что не только проявление добродетелей, но само представление о ней извращены. Добродетель встречается теперь только как термин в университетских диспутах. «Никто не способен...» со всей окончательностью представить свое полное исчезновение. Каждый, сам того не сознавая, в глубине души надеется, что от него останется хоть что-то. Никто не способен полностью отрешиться от себя самого. При толковании человеческих поступков самое сложное — Усмотреть в них что-то общее. Труднее всего мне разглядеть в человеке постоянство. Легче всего переменчивость и прихотливость. Что мы обычно делаем, так это следуем за изменениями наших желаний. Влево, вправо, вверх, вниз — Куда нас несет ветер обстоятельств? Мы думаем о том, о чем хотим, и только тогда, когда мы этого хотим, и мы, как хамелеон, принимаем цвет того места, где находимся. То, что мы только что предложили себе, мы немедленно изменим и снова вернемся к этому. Все это метание и непостоянство». Кукла, которую за ниточку движут другие. Мы не сами идем, а даем себя увлекать, подобно предметам, уносимым течением, то медленно, то быстро, смотря потому спокойно или бурно течет вода. Мы вечно колеблемся между различными мнениями. Наши желания не свободны, не абсолютны, не постоянны. Второй источник сомнений Монтаня — полнейшая и неизбежная зависимость мыслей от эмоций, исследования, от постоянно меняющегося субъективного настроения исследователя. Мерешковский Колебания и непостоянство. Монтень не устает подчеркивать эти свойства человеческой натуры. «Поразительно суетное, неизменное лишь в своем непостоянстве существо – человек», отмечает он уже на первых страницах своих опытов. Это возвращение к постоянным темам, кстати, противоречит как его собственным признаниям в разбросанности, бессистемности его интеллектуального дневника, так и критике извне. Свободная форма изложения его идей – отнюдь не дезавуирует сами идеи. Повторение ведь, как известно, мать учения. Монтейн хочет, чтобы читатель хорошенько усвоил то, что он говорит, чтобы проникся его убеждениями. Он не просто делится с нами своими соображениями по разным поводам, он исподволь делает из нас своих единомышленников. Не удивляйтесь, что вчерашний храбрец «Сегодня празднует труса. Отчаянность ведь не следствие принятого решения, а порождение обстоятельств. Изменились они, изменился и человек». «Я — это я и мои обстоятельства». Артега и Гассет. «Добродетель занята только одной собой». Как только мы пытаемся прикрыться ею для какой-нибудь посторонней цели, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мы все сотканы из противоречий. Каждая частица нашего «я» ежесекундно играет свою отдельную, особую роль. Мы отличаемся от самих себя не меньше, чем от других. Конечно, человек противоречив. Но что один и тот же человек может одновременно, а не попеременно, быть жуиром и домоседом, равнодушным и чувствительным, хладнокровным и уязвимым, И все это в каждом движении души и во всяком помысле. Тогда, в 1960-е годы, это оставалось за пределами вообразимого. Фромкина, спасите наши души. «Все отличается от всего. Даже пороки, хотя все они, пороки, порочные по-разному». Кто зашел далеко, более преступен, чем тот, кто лишь перешагнул черту. И нельзя сравнивать грабителя церквей с тем, кто украл качан капусты. Не различать характер и меру пригрешений очень опасно. Недопустимо, чтобы душегубы, изменники и тираны успокаивали свою совесть тем, что тот бездельник, а другой блудлив, а третий недостаточно набожен. Каждый переоценивает преступления своих товарищей, но извиняет собственные. Хуже нет, когда перестаешь понимать и контролировать себя. Не представляя себе, как можно хотеть пить, если уже напился? Как можно внушить себе чувство жажды, когда желудок полон? Наполняя потребность, мы истощаем ее. Мудрость не изменяет наших природных наклонностей. Вполне достаточно, чтобы человек мог обуздать и умерить свои склонности потому что полностью подавить их не в его власти. Если философствование, как утверждают, начинается с сомнения, то писание всего, что в голову взбредет и валяни дурака, чем я и занимаюсь, вполне можно считать делом весьма сомнительным. Сомнение Монтани отличается одной характерной чертой – которое делает скептицизм его оригинальным, не похожим ни на какое другое философское настроение. Сомнение его прежде всего веселое, жизнерадостное. Он только в теории, играючи и мимоходом, разрушает вековечные предрассудки и верования. В ту историческую эпоху, когда писал Монтань, у скептицизма едва-едва прорезывались зубы, Это был Геркулес, не сознающий своей силы. Несмотря на смелость своих теоретических взглядов, Монтань искреннейший человек в мире впервые добросовестно и наивно считал себя верным сыном католической церкви и подданным французского короля. Всю жизнь он, ничего не подозревая, играл огнем над пороховым погребом. Мережковский.